Глава 8. Чужие секреты. Да, сомнений быть не могло. Котлов на фотографии улыбался, стоя рядом со Светогором. И что же это? Признак заговора, измены или просто незначительный факт из прошлого? В конце концов, металлургический магнат поставлял оружие многим кланам, в том числе, видимо, И Святой Руси? Нет чушь. Будь здесь какой-то заговор, Котлов никогда бы не вывесил эту фотку здесь, а постарался бы убрать ее подальше. И все же, все же поселившееся в душе сомнение было не так-то легко убрать. Слушай! Обратился Олег к Владу, ты как с техникой? Сможешь отследить какими-то своими способностями? «Откуда исходит сигнал?» «Хочешь наведаться к настоящему котлову?» «Ну, с вашей техникой я не в ладах, но поискать можно». «Как? Если ты не можешь отследить звонок, то...» «Секунду. Мне кажется, он где-то тут». «Тут? В каком смысле?» «В смысле очень недалеко». В подвале особняка или в каком-нибудь маленьком домике возле. Он решил не уходить слишком далеко и прикинулся, что его тут нет, а сам на связи. Угу. Помимо прочего, Олег прекрасно помнил первые слова референта, вышедшего из кабинета. Вы все слышали? Значит весь их разговор не был приватным, а металлургу на запись. Этого, конечно, можно было ожидать, но всё равно неприятно. «Да, тогда нужно будет его найти и понаблюдать, что он будет делать дальше», — решил Олег. «Соглашаюсь на сделку, а там посмотрим по ситуации. Если он не нарушит своих условий и не попытается сдать меня кому-то, то и я не вижу причин подводить его. А если всё-таки...» Он не договорил. «Разумный выбор», — одобрил владыка. «Только не поведись на очередную попытку тебя обмануть». Угу. Влад по-прежнему считал его неразумным ребенком. Может, с учетом многотысячелетнего опыта владыки, так оно и было? «Возможно, уже пора возвращаться? Не стоит давать ему слишком скучать там». Эти слова появились у Олега перед глазами. «Да, возвращайся», — согласился второй собеседник. «Только вот что. Он появился прямо в кабинете, как мы и ожидали». «Да, именно так. Наверняка что-то должно было остаться на камерах». «Вот блин!» — Олег похолодел. «Кажется, искусственно созданное тело воплощения...» Могло вполне себе убедительно потеть. «Убедись, что мы сохранили все записи», – распорядился Котлов, – «а затем удали все лишнее». «А?» «Департамент», – продолжал олигарх, – «довольно скоро прибежит ко мне с требованием отдать все, что есть по некроманту. Конечно, их требования незаконны». Конечно, юристы задержат их на первых порах, но когда они все же доберутся до записей, там не должно быть ничего. Вас понял, Дмитрий Ростиславович. И что это было? Спектакль, рассчитанный на то, что он его услышит, или вполне серьезный разговор? Олег скользнул взглядом по другим фотографиям, висящим тут же на стене. Да, на них Котлов тоже был рядом с какими-то шишками. Улыбался, обнимал за плечи, пожимал им руки. Но лица были в основном или смутно знакомыми по газетам и телевизору, или незнакомыми вовсе. «Надеюсь, вы не очень заскучали?» Раздался голос референта за спиной у Олега. Тот обернулся. «Нет, я умею ждать». «Превосходно!» – референт вновь указал на кресло. «Итак, я переговорил с моим боссом и его дочерью». «Ложь!» – констатировал владыка. «Дочь участия не принимала». «И они согласны на ваши условия», – заверил помощник олигарха. «По понятным причинам не предлагаю вам подписать документы», «Но мне и моему боссу хотелось бы знать, где, когда и как...» «Непосредственно в день создания клана», — ответил Олег. «Послезавтра дочь вашего босса выйдет ко мне, и я пробужу ее силы. Или, возможно, вы будете там заранее, и тогда она изначально будет стоять рядом со мной. А место...» Референт глядел на него сквозь стекла очков. «Вы уже определились с ним? Если нет, то мы тоже можем взять это на себя. Есть некоторое количество принадлежащих моему боссу особняков, которые могли бы...» «Особняки не нужны», — отрезал владыка. «Скажи ему это». «Благодарю, но особняки не нужны». — повторил Олег за ним. — Этим я займусь самостоятельно. — Хорошо, — кивнул референт. — Но я надеялся, что в таком случае вы сообщите нам, как лицам занятым и заинтересованным, заранее место, где все произойдет. — Зеленый район. Называй его. — Чего? — Олег вытаращил глаза, что, по счастью, не было видно под шлемом. Что задумал Влад? Тем не менее, ответил он все тем же ровным тоном. «Зеленый район, место нападения растительных монстров. Точнее узнаете, когда все начнется, но это будет там». Референт, однако, и глазом не моргнул. Возможно, после всего, что было... От некроманта и ждут всего самого необычного, невероятного и нестандартного. Ну или этот тип, как уже и так было понятно, отлично владеет собой. «Хорошо», — кивнул он, — «я сообщу своему боссу, возможно, нам еще понадобится связаться завтра или в какой-то иной день». «Просто выполните свое обязательство». — заметил Олег. — И пусть дочь вашего начальника приходит в условленное место. Ни она, ни кто-то другой не пропустит начало. Он щелкнул пальцами. — Ее фамилия Котлова? Мне нужно будет как-то назвать ее людьми. — Да, — кивнул референт. — Она не замужем. — Логично. Мечты об удачном браке и мечты о карьере искательницы очень плохо сочетаются. «Тогда увидимся послезавтра», — кивнул Олег. «Возможно, не лично, но вы наверняка увидите меня по любому из местных каналов». «Всего доброго», — кивнул референт, и Олег растворился в воздухе, оставив после себя черную дымку. Секунд двадцать референт сидел неподвижно, глядя, как исчезают последние кольца дыма. Затем он шевельнулся и вышел из-за стола. «Не шевелись», — предупредил Олега Влад. «Я попробую узнать, могут ли их камеры записать тебя или нет». «А я и не двигаюсь». Олег действительно висел в воздухе неподвижно, даже от кресла не отодвинулся. Так что в каком-то смысле неосязаемый призрак продолжал в этом кресле сидеть. «Интересно», — подумал Олег, — «если сейчас сюда кто-то сядет, он что-то почувствует?» Он только хотел было спросить Влада, собирается ли тот и дальше транслировать разговор, как система сама начала делать это. Он ушел, появилось у него перед глазами. «Вы всё слышали. Послезавтра в Зелёном районе. Полагаю, время будет озвучено заранее по телевидению. Обратись к руководству каналов», — прозвучало в ответ. «Предложи им деньги за то, чтобы я узнал место и время на полчаса раньше всех остальных. Но сначала займись требованиями некроманта. Всё должно быть готово к сроку». — Вы хотите форсировать рассмотрение заявки? Не уверен, что смогу. — Не обязательно к послезавтрашнему утру. Но да, я хочу, чтобы они не тянули. Выполняй. Буквы немного повисели у Олега перед глазами и исчезли. А спустя минуту раздался и голос Влада. — Можешь двигаться. Едва ли они засекут тебя в невидимом состоянии. Так что попробуй поискать, где на самом деле скрывается Котлов. «Ну, смотри», — Олег вздохнул. «Очень надеюсь, что ты прав». Он нырнул прямо сквозь пол. На первый этаж, а затем еще ниже. Начать осмотр особняка можно было с подвалов. Впрочем, а что если теперь, после его визита, Котлов сам выйдет наверх? Ему ведь больше нет резона прятаться. Но быстрый осмотр первого этажа показал. Ничего не изменилось. Сколько людей там было, столько и оставалось. На втором этаже референт молча наблюдал за работой начальника охраны. Но, кажется, тот ничего не мог засечь, как и предполагал Влад. Отлично. Значит, снова вниз. Олег нырнул и погрузился в темноту. Хм, незаметно, чтобы тут был подвал. Кажется, это плотный бетон. Ниже, скомандовал Влад. Там есть люди, я чувствую это. Еще ниже? Олег не понимал, куда ему направляться. Может, сбоку? И правда какая-нибудь маленькая пристройка, как ты и говорил? Нет. — Строго вниз. Давай, я знаю, о чём говорю. — Ладно. Возможно, подвал Котлова специально спрятан. Так, чтобы не быть слишком доступным и очевидным. — Ну, пожалуй, это был не подвал. Это был полноценный бункер. И в отличие от бункера террористов, не такой хлипкий. — Интересно, Котлов никак не связан со свершением? «Может, он их тайный покровитель или вообще основатель?» Поинтересовался Олег. «Следи за ним и узнаешь это». «Логично. Тем не менее, этот бункер сильно отличался от предыдущего. Тот был скорее обычным помещением, только перенесенным под землю. Да, конечно, с вентилятором, генераторами, запасами воды и всем прочим, Но в целом это было именно убежище, чтобы спрятаться от врагов. Это же был полноценный бункер, в котором можно было, пожалуй, переждать ядерную войну. Один только бетонный потолок метров двадцать чего стоил. Тем не менее, устроен он был достаточно уютно. Кажется, Котлов собирался во время ядерной войны проводить время с комфортом. А вскоре обнаружился и сам владелец помещения. В руках его была рация, светящаяся магическими линиями. Ну да, обычное бы не работало из такого помещения. Но сейчас она была отключена. Котлов молча ходил по комнате из стороны в сторону. Хм, и зачем он забрался сюда? Настолько боялся его, некроманта? Ну, тогда бы он не стал сотрудничать. И где его дочь? Кажется, не тут. Наконец-то. Пробормотал Котлов, устало садясь в кресло. Двадцать лет. Спустя двадцать лет я все-таки сделаю это. Покажу им всем, что со мной можно и нужно считаться. Чего? Странный он. Кажется, тут идет речь о каких-то старых обидах. Олегу не очень нравилось, что его пытаются использовать в своих спорах. С другой стороны, кажется, этот тип все же не на стороне департамента. И если это пойдет на пользу им обоим, то почему бы и нет?